Глава 13 Прошло несколько месяцев. Как не тянулись сборы нетчиков, но, наконец, все посланные сыскные команды воротились с докладом, что во всей округе нет более никого из подлежащих набору, и Степан Богданович должен был готовиться к отъезду в Петербург с отчетом о выполнении поручения. Сколько ни откладывалось, Сколько не придумывалось разных проволочек, но время разлуки приближалось, а вместе с приближением срока и Авдотья Федоровна становилась все требовательнее и тревожнее. Вся жизнь ее теперь сосредоточилась в одном — в любви к своему степе, для которого она с радостью готова всем пожертвовать. Чаще стали они видеться чуть не каждый день. Много было переговорено в долгие ночные часы, обо многом условлено, но все еще как будто многое осталось и недосказанным. Мечтали они, как увенчаются полным успехом их хлопоты, и государыня Инокиня приедет в Москву, как станут они жить, если не вместе, то близко друг от друга, как сделается она свободную по смерти царя, которому, по предсказанию святых угодников, жить оставалось очень недолго. Если же этим мечтам не суждено будет сбыться, то тогда решили они Степану Богданчу выйти в отставку и переселиться в Суздальскую волость. Впрочем, мечтала и строила планы более одна Авдотья Федоровна, придумывавшая всевозможные обороты фортуны. Степан Богдан же только склонялся, уверяя, что и с его стороны будет сделано все для счастья государыни, в глубине же души он подчас начинал побаиваться этой любви. Страстная требовательность государыни начинала пугать его и пугала тем более, чем трезвее он начинал смотреть на свои отношения к инокине царицы, чем далее удалялось от него обаяние, первой поры обладания женщиной и государыней. Временами любовь Авдотьи Федоровны тяготила его, а в последнее время он нередко даже сам создавал препятствия, чтобы не приезжать по несколько дней в монастырь. В один из таких дней, перед своим выездом в Петербург, когда генерал два дня не был в монастыре, он получил от государыни длинное послание — в котором вылилась вся ее истрадавшаяся душа. «Свет мой, батюшка мой, душа моя, радость моя», писала Авдотья Федоровна. «Знать уж, злопроклятый час приходит, что мне с тобою расставаться. Лучше бы мне душа моя с телом рассталась бы. Ох, свет мой, как мне на свете быть, без тебя как бы живой быть? Уже мое проклятое сердце давно прослышало, «Тошно давно мне, все плакало. Как мне с тобою знать будет расставаться? Ей-ей сокрушаюсь. И так, Бог, весть, каков ты мне мил. Уж мне нет тебя милее, ей-богу. Ох, любезный друг мой, за что ты так мил? Уж мне не жизнь на свете. Знать ты, друг мой, сам этого пожелал, чтоб здесь не быть. И давно уже мне твоя любовь знать изменила». «Для чего, Батька мой, не ходишь ко мне, что ты не ходишь и не даешь ни на свою персону насмотреться? То ли твоя любовь ко мне, что ты ко мне не ходишь? Уже свет мой не к кому будет и прийти, или тебе даром, друг мой, я? Знать, что тебе я даром, а я же тебя до смерти не покину никогда, ты из разума моего не выйдешь. Ты, мой друг, меня не забудешь ли, а я тебя ни на час не забуду?» Как мне с тобою будет расставаться? Ох, коли ты едешь, Коли меня, батька мой, ты покинешь, Ох, друг мой, ох, свет мой, Любонька моя! Пожалуй, сударь мой, Изволь ты ко мне приехать завтра к обедне, Переговорить кое-как дело нужное. Ох, свет мой, любезный мой друг, Лапушка моя, отпиши ко мне, Порадуй, свет мой, Хоть мало что, как тебе быть, Где тебе жить». «Во Владимире или в Юрьеве, или в Москву уехать? Скажи, пожалуй, отпиши».